Глава 5. Артём открыл дверь квартиры, стал снимать туфли и влезать в тапочки, стараясь не шуметь, хотя прекрасно понимал, что никто не спит, что Юлия и мама в своих комнатах сейчас напряжённо прислушиваются. Они не выйдут, конечно, будут тактично ждать, пока он сам, как обычно, объяснит своё позднее возвращение и почему у него до сих пор отключён телефон. Артём почувствовал что-то похожее на раздражение. И подумал, что для него это не характерно. Сегодняшний вечер стал для него очередным потрясением. Сейчас для него важнее всего побыть в одиночестве. Идеальное одиночество для счастливого женатого мужчины это его привычное убежище, комната, где рядом мирно и спокойно спит любимая жена. А вдруг Понаделся Артём. В спальню он вошёл после душа. Верхний свет был выключен, ночник горел только на его тумбочке. Юля лежала на боку лицом к стене с закрытыми глазами. Артём лёг, погасил ночник, плотно укрылся и облегчённо вздохнул. По крайней мере, до утра ничего объяснять не придётся. И в этот момент зажёгся ночник на столике Юли. Она порывисто повернулась к нему, глаза на пол лица, выражение недоуменной несчастной извини, я просто не вытерпела. Я понимаю, что ты почему-то не хочешь сейчас ничего объяснять. Хотя бы просто скажи, что ничего страшного не случилось опять. Абсолютно ничего страшного, просто Сергей неожиданно предложил поехать с ним в одно место. а там требовалось отключить мобильные телефоны в общем концерт да как интересно а до концерта позвонить было нельзя или это какой-то серёжа засекреченный концерт да нет обычный корпоратив пригласил его бывший клиент довольно известный бизнесмен там выступала стрип-группа та самая где работала Нина Вишняк ну девушка которую убили в парке Я помню, как её зовут, напряжённым голосом заявила Юлия. Но я не понимаю смысла. Что вам это даёт? Ты видел убить и погибшую девушку. Что ты мог прояснить, посмотрев стриптиз с девушками, которых никогда раньше не видел? Следствие устанавливает круг контактов погибшей. Её подруги могут что-то прояснить. Возможно, они рассказали бы а её знакомствах это совпало бы с моим описанием что значит возможно они вам что-то рассказывали или нет я не знаю я ушёл серёжа остался задавать вопросы то есть он тебя взял чтобы что-то узнать а в результате ты просто смотрел стриптиз отключив телефон и потом ушёл юля испытала этот кошмар впервые господи боже терпеливость. У неё тяжело и глухо стучит сердце, горячо глазам, дрожат сухие губы. Она никогда не думала об Артёме как о другом человеке. Она воспринимала его как часть себя. И её любимый мальчик в школе, её самый лучший и преданный муж, она была уверена, что ему больше никто не нужен. Почему? Почему она так решила? Он красивый, умный, ни на кого не похожий. Он мужчина. Мужчина. Это слово вонзилось клинком в её мозг, как ужасно. Что-то в нём существует совершенно независимо от неё, от её любви. Он сегодня сидел и смотрел на чужих голых женщин. Конечно же, в этом не было никакой необходимости. Он пошёл с этим своим Интересом теоретика, а женщины были настоящие, конкретные. В Юлиной памяти лихорадочно метали с обрывки информации о стриптизершах. Они подходят к мужчинам, садятся к ним на колени, танцуют на столе. Что он чувствовал? Он же наверняка видел это впервые. «Я ушел». Артём старался говорить ровно, и хоть капельку логично, на самом деле он ещё ничего сам не понял. Ни зачем ходил, ни почему ушёл, потому что подумал: Серёже без меня будет проще. Он умеет вести эти допросы-распросы, а при мне девушки стеснялись бы, возможно. Но раздеваться при тебе и при всех этих бизнесменах, они не стеснялись, полагал. Юля хотела сказать это езвительно, но сама слышала, как жалко звучит её голос. Они работали. "Сухо", сказал Артём, "причём очень неплохо. Я, конечно, не знаток, мягко говоря, но пошло это не выглядело". То есть тебе понравилось? Юле было плохо, как никогда в жизни. Ю подашнивала. Спазм сжал горло так, что больно стало глотать. Юля. Артём повернулся и прямо посмотрел ей в глаза. Я не знаю, понравилось бы мне это или нет в обычной ситуации. Может быть, я воспринял бы такое выступление как неплохое шоу, но сегодня вечером я смотрел на живых девушек и видел как одну из них упивают. Мне не понравилось, что люди, которые достаточно тяжело зарабатывают свои деньги тем, что пользуются спросом, иногда за это расплачиваются жизнью. Как сказал Сергей, в ком-то из зрителей может прятаться скот, который не способен остановиться в своём возбуждении или не захочет остановиться. Какая ре Я что-то похожее читала у Достоевского. Девочки всего лишь делают то, что умеют и за что платят. А злые люди вместо того, чтобы осыпать их цветами, поцелуями и деньгами, иногда убивают. Юля стояла на кровати на коленях, прижав руки к ноющей груди. Ты так хорошо их понял, ты так проникся сочувствием, почувствовал себя сильным мужчиной. Конечно, ты сидишь, одет и женаты, а эти бедняжки голыми лезут к тебе. Это было? Скажи, было? Я знаю. Им деньги суют в трусы. Ты тоже? Да. Я просто дал одной танцовщице в руки те 10.000, которые ты положила мне в бумажник. Так все делали. Кроме Серёжи, конечно. Мне неудобно было, она подошла: "Ой, Ой! И Юля упала лицом в подушку. Горючие слезы хлынули из глаз. Ей казалось, что все кончилось в их жизни. После такого... Артем был в ужасе. Зачем он это сделал? Зачем рассказал? Она его не слышит. Она слышит не то. В последнее время он чувствует себя нелепым дураком с завидной регулярностью. Учёный чудик выполз из своего кокона, чтобы путаться под ногами профессионалов, причинять боль самому близкому человеку и делать исключительно всё неправильно. Юля, девочка моя дорогая, повернись ко мне, я прошу тебя, ну пожалуйста. Он повернул жену к себе лицом, крепко прижал её и вдруг почувствовал, что она не просто сопротивляется. Она отбивается от него изо всех сил, руками, ногами. Он посмотрел ей в лицо, попытался поймать взгляд и весь сильный отодвинулся на свой край кровати. Что-то похожее на ненависть почудилось ему в её взгляде. Неужели это происходит так легко и внезапно, разбивается доверие, которое казалось бесконечным. "Я стараюсь тебя понять", тихо произнёс он. "Ты отталкиваешь меня, потому что внушила себе, будто я пристаю к тебе". Возбуждённый стептизом, "какая глупость с моей стороны пытаться так быстро вернуть нашу близость. Извини. Просто я хотел почувствовать, что мы по-прежнему вместе". "Пойми себя", прошептала Юля, не поворачиваясь. "Ты сам не знаешь, что с тобой творится". На тумбочке Артёма зазвонил телефон. "Да, Серёжа", сказал он. "Подожди, пожалуйста, я перейду в другую комнату. Юля спит". Он вышел в гостиную, а Юля до боли сжала кулачки. Ну с какой стати Сергею звонить ему среди ночи, если они недавно расстались? Это не Серёжа. Он дал кому-то из этих свой телефон. Она может, в стати, подслушать за дверью, но она никогда этого делать не станет. Юля, сжала голову руками и зажмурилась. "Я слушаю Серёжу", сказал Артём, опускаясь на диван в гостиной. "Ну, Они что-то рассказали. Голос у тебя какой-то. Засыпал, что ли? Они молчали, как партизанки. Ну, или как героини из считалки. Помнишь, барыня прислала баночку соплей, велела «да» и «нет» не говорить, и в таком же духе. Никаких знакомых Нины они не знали. Фамилии людей, которые их приглашали домой на вечеринке, им не говорят. Администратор там их был, хмырь болотный. Этот мне доступно объяснил. Записей приватных выступлений нет типа не светиться же им перед налоговой там какая-то скромная бухгалтерия то есть всё напрасно ну почему нет я потом с Костиком поговорил а в общем к нему без рекомендаций не приглашают то есть очертить круг любителей этих танцорок реально проще паренной репы Хоть это ни, к одним и тем же лицам, которые теперь состоят сплошь из подозриваемых, а дальше начать и кончить. Знакомые, знакомые знакомых, прислуга и тому подобное. Я к чему звоню? Среди них есть и твои заказчики. Будет возможность, поспрашивай. Только осторожно, без подробностей. слухи в этом большом мире бизнеса и малом мире обслуживающих его дам распространяются со скоростью загрузки интернета я понял извини устал конечно спи я чего звоню так поздно одного твоего подозриваемого мы выслушали во всём фонтане его красноречия надо бы взглянуть на другого знаешь Я уже ничего не соображаю. Это нереально. В таком море людей кого-то определённо найти, но эти показались тебе похожими. Мы просто обязаны их проверить. Чома. Я говорил, ты главный и единственный свидетель. И у тебя талантливая интуиция. Думаю, только не в этой истории. Пока. До завтра. Я заеду.